Глава 8. Могут ли ведьмы препятствовать способности к деторождению или любовному наслаждению, о каковом колдовстве идет речь в булле? Тому, что прелюбодеяние, распутство и прочее распространены больше среди женщин, чем среди мужчин, доказательством может служить околдование способности к деторождению. Вначале мы приведем возражение против этого утверждения, заключающееся в следующем. Если бы подобное чародеяние было возможно, то оно должно было бы коснуться и супругов. Если признать это, то дело рук дьявола было бы сильнее Бога, так как брак установлен Богом, а чародеяние исходит от дьявола. Если же признать, что эти чары деяния распространяются только на блудников и блудниц, а не на людей, состоящих в браке, то это открывает путь старому учению о том, что колдовство не является действительностью, а фантазией и измышлением людей, что опровергает обоснованные нами в разобранном вопросе. При разборе вопроса о том, почему колдовство действует на одних и не действует на других, выяснится что нет другого основания, кроме того, что брак установлен Богом. Однако это основание не может быть правильным, как это следует из «de impedimento maleficiali». Таким образом, остается только один аргумент, что дело рук дьявола сильнее дело рук божьих. Ну, так как это утверждение ни в коем случае недопустимо, то недопустимо и утверждение, что с помощью колдовства возможно препятствовать способности где-то рождению. Далее, черт не может препятствовать действию других естественных потребностей, как, например, принятию пищи, хождению, вставанию и так далее. Это кажется тем более неправдоподобным, что демоны в таком случае могли бы уничтожить весь мир. Далее. Если плотское соитие протекает со всеми женщинами одинаково, то оно, если ему оказывается помеха, будет иметь такие же препоны при соитии с каждой женщиной. Но это, конечно, неверно. Поэтому неверно и первое утверждение. К тому же опыт показывает нам, что те, которые утверждают, что они околдованы для соития с какой-либо определенной женщиной, С другими женщинами могут производить соитие без всякого затруднения. Ведь если человек не хочет Саити, то он его и совершить не может. Этим неправильным рассуждением мы противопоставляем канон «сипер сотиариас, а также учение всех богословов и канонистов, которые говорят о препятствиях, чинимых ведьмами при брачном Саити. Неверно и утверждение, будто бы власть демона представляется большей, чем власть Бога, если демон может помешать Саитию. Ведь известны травы и средства, препятствующие естественным путем акту соития. Дьявол, хорошо знающий эти средства, может тем более достичь того же действия. Ответ. Во-первых, доказано, что колдовство – Не только игра воображения, оно действительность, и оно совершается бесчисленное количество раз с Божьего попущения. Было уже показано, что Бог часто допускает препятствия плотскому соитию ради сильной испорченности нравов в половой области. Относительно способов препятствования соитию, надо сказать, что эти препятствия оказывают влияние не только на половое соитие, но и на воображение. Или на способность представления. Пётр Полуданус перечисляет пять способов препятствовать соитию. Во-первых, демон, будучи духом, имеет власть перемещать материю телесных созданий. Поэтому он может препятствовать их сближению. Для этого он временами принимает облик тела и ложится между теми, которые намереваются произвести соитие. Так поступал демон с одним молодым человеком, который, уже женившись на идоле, заключил другой брак с одной девушкой и из-за указанного вмешательства демона никак не мог ее познать. Во-вторых, демон может пускать в ход различные травы, мешающие Саитию. В-третьих, он притупляет чувствительность и воображение, придавая женщине вид, действующий отталкивающим образом на мужчину. В-четвертых, Он поражает вялостью орган, служащий для оплодотворения. В-пятых, он препятствует извержению семени и так далее и тому подобное. Указанный мыслитель прибавляет, с Божьего попущения больше всего наводятся порчи именно на плотское соите, через который распространился первый грех. Затем он присовокупляет Также обстоит дело с женщиной. Демон может так воздействовать на ее воображение, что мужчина будет ей противен, и она ни за что на свете не допустит его познать себя. Этот мыслитель указывает далее и основание, почему порча чаще наводится на мужчин, чем на женщин. По его мнению, это зависит от того, что легче всего вызвать вялость мужского полового органа. Сверх того он говорит, что Бог позволяет наводить порчу скорее на грешников, чем на праведных. Поэтому-то и сказал ангел Тави: "Демон приобретает власть над теми, которые преданы невоздержанию".